Кажется, я вогнала его в легкую панику, и с помощью записей он действительно надеялся расставить все на свои места. Завтра утром он опять убежит, я поставлю программу, взламывающую пароли, которую уже давно продал мне Шилов, прочитаю, что он записал, и добавлю что-нибудь свое. «Я теперь понимаю», — сообщил он мне после того, как закончил, «почему я никак не могу связаться с Яковцевым, и куда делась Серафима?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 Только как-то притихо ушел в другую комнату. Кажется, он начал меня бояться. Надо быть осторожнее. Вполне возможно, что ему придет в голову установить за мной слежку. Уже вечером он спросил. «Ирина, а по почему у тебя зеленые глаза?» «Нормальный цвет», — ответила я. «Правда, сейчас в мире доминирует кари, зеленый встречается не так часто, но вообще для славянской расы вполне привычный цвет глаз».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 Ну что же, откроем немного завесу над тайной. Ты прав, все не совсем так, как я тебе рассказала в первый вечер. Потупив глаза, начала я, я сбежала не от родителей. От мужа? У меня теперь нет мужа. Тогда я вообще ничего не понимаю. Меня преследуют его родители, пояснила я. Понимаешь, там такая запутанная история, пока я не готова тебе все рассказать так, в общих чертах. Мне удалось пробудить его любопытство, и после недолгих уговоров я продолжила. Мне не очень повезло с супругом. Когда мы поженились, я уже была успешным специалистом, неплохо зарабатывала, могла позволить себе, ну, не особо экономя, купить не самую паршивую намарку. Сережа в тот момент только искал себя. — Твоего мужа звали Сергей? — перебил он меня. — Мне везет на это имя, — подтвердила я.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 Его страшно напугало то, что моя жизненная ситуация зеркально повторяла его собственную, на отражение было не ровное, а трильяжное. Какие-то фрагменты менялись местами, какие-то выворачивались наизнанку, какие-то повторялись несколько раз. То, что мой Сергей не заставил завещание не в мою пользу, выпадало из зеркального лабиринта и слегка сдувало налет мистики. Он немного успокоился. «Отлично».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 Это экзотическая, первобытная смуглость, влажная от пота перламутр. Теперь я хорошо понимаю мужчин, которые не имеют и теряют рассудок при виде совершенных женских ног или волнующей формы груди. Ахмед работал аниматором шоу. Я напилась, как поросенок, и весь вечер следила за ним жадными глазами. Когда он освободился, он просто подошел ко мне, взял за руку и увлек на берег. Сергей, ты не поверишь, я тогда даже не знала, как его зовут. Мы практически не были защищены от случайных взглядов, а мне это даже нравилось. Я настолько увлеклась сочинительством, что даже почувствовала легкое возбуждение. Я, брезговавшая даже подумать о случайных связях. Продолжение истории в точности повторяло любовную трагедию Ирины. Я не стала оригинальничать и приплела сцену ссоры и примирения с подругой.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 Сергей был заворожен моим рассказом, казалось, он все еще надеется на то, что в какой-то момент детали повествования опять разойдутся, и моя история не будет так похожа на историю его жены. Но я не доставила ему такого удовольствия. Не хватало еще, чтобы он расслабился перед сном и спал, как младенец. Эх, жаль, не догадалась напоить его на ночь крепким кофе.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 «А что ты говорила про мужа? Я понял, вы в разводе? Или он погиб?» «Про мужа я ничего не говорила», — категорично заявила я. «Только про его родителей. Это я от них сбежала, хотя, в принципе, люди они тихие, безобидные и незаметные». «А муж? А мужа нет. Я не хочу об этом». «Я хочу», — настаивал он. Ну, «Вечером», — пошла я на уступки. В этот день он остался дома, провалялся весь день перед телевизором, как любой нормальный мужчина в законной выходной. С единственной разницей, Сергей даже и не пытался искать работу. «Неужели он думает, что я заняла место Ирины с одной единственной целью — кормить его единственного?» «Это скоро дойдет до того, что я дождусь предложения руки и сердца. Вот Ариша будет в восторге!»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 «Будет неприятно», — зевнула я. «Вот и я так решила. Пожалуй, я с ним еще немного повстречаюсь и серьезно рассмотрю перспективы, тем более, что никого другого на моем горизонте пока не наблюдается. Как ты думаешь, стоит обосновать мое отсутствие, продолжать вранье по поводу лечения в Швейцарии или шокировать его откровенностью и признаться своей трусости?»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 — Ого! Кажется, он играет роль левнивого мужа. Или просто его действительно интересует все, что касается моей жизни. — Подруга, — неохотно ответила я. — Та самая? Я кивнула. — Ты обещала рассказать про мужа. — Ну что про него рассказывать, пожалуй, плечами? Обычный потоскун и гуляка. Без особого вдохновения я пояснила, что мой Сережа, несмотря на то, что он не вносил в семейный бюджет ни копейки, Без особого смущения запускал в этот самый бюджет руку и не стеснялся в расходах на себя любимого. Более того, как мне стало известно впоследствии, он любил щедро угостить приятелей, не зекономил на любовнице. «У него была любовница?» — перебил Сергей. «И он баловал ее не только дорогими подарками, но и подкидывал деньжат на пропитание», — усмехнулась я. «Вот гад!» — вырвалось у него.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 с горячностью ответил он. Потом словно запнулся на полусловии и переспросил. «Сколько?» Я повторила сумму. «Как сговорились!» пробурчал он. «Что ты имеешь в виду?» «Сумму!» Моя Ирина отваливала от щедрот точно такую же сумму. «Странно!» согласилась я. «Тебе вообще не кажется странным, что в наших историях так много совпадений?»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 кроме одной крошечной подробности, куда ты спрятал труп Ирины. «Я сам не знаю», — начал горячо оправдываться он. «Если бы помнил, еще в милиции раскололся бы. Следователь был таким добрым, таким понимающим, как я мог его подвести?» «Ну, если бы ты, как ты выражаешься, раскололся в милиции, то сейчас не сделал бы передо мной. Логично? Как я понимаю, выпустили тебя из-за того, что так и не нашли тело твоей жены».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 поэтому я могла не беспокоиться о том, что он подкрадется со спины и застанет меня за копанием в его компьютерной папке. Выполнив задуманное, я уснула с чистой совестью. Разбудил меня Сергей. — Что ты мне вчера рассказывала о своем муже? — тряс он меня за плечо. — Я ничего не помню. — Слушай, заведи диктофон, — посоветовала я. — Второй раз на откровенность ты меня не вызовешь.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 — Ты настаиваешь, чтобы я сварила тебе кофе? — мгновенно села я. — Хорошо. Смотри, не пожалей. Сергей потопал за мной на кухню. Я не смотрела на него прямо, но боковым зрением улавливала, как все шире раскрываются его глаза, какой бледностью наливаются щеки. Пока я доставала треклятую банку с именем Ирины из морозильной камеры, пока дозировала порошок и воду, он не предпринимал никаких действий.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 — Своей жене ты варил этот кофе каждое утро. Так любил ее, что терпел приступы тошноты? — Да, то есть нет. В общем, я просил тебя не варить мне кофе из этой банки. Господи, я ее уже минимум два раза выбрасывал, а она все появляется снова и снова. Я с ума сойду. — Выбрасывал? — застыла я. — То есть ты был уверен, что жена не вернется? — Скорее всего, ты только думал, что выбрасываешь банку, а на самом деле ты к ней не прикасался. То есть твое первое «я» надеялась, что она вернется, а второе понимала, что этого никогда не произойдет. — Интересно. В любом случае кофе дорогой и хороший, сам не любишь, оставил бы для гостей. Так что там с нашим вчерашним разговором? Что такого необычного я рассказала тебе о своем муже? — Иди сама и почитай. Потребовал он. Мы вместе подошли к включенному компьютеру, и я начала перечитывать собственноручно набитый текст. «Я боюсь ее. То, что она сделала со своим мужем, настолько похоже на то, что я собирался сделать с Ирочкой. Как я вообще могу жить с ней под одной крышей? Она же ненавидит мужиков. А что, если ее цель — истребление не только его, но и других? И в милицию не пойдешь». Я сам рассказал ей так много о себе, Ирочке, о том, как я поступил с ней. Мы одного поля ягоды. И я нисколько не лучше ее. Она это понимает, поэтому и рассказывает о себе такие страшные вещи. Что со мной будет? Бред какой-то, усмехнулась я. У тебя не, не только раздвоение личности, но еще и паранойя. Ничего такого я тебе не рассказывала. Спокойно попили чай и легли спать.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 И поехала к Арише. Весь день торчать у него перед глазами не было никакой необходимости, а мое отсутствие могло дать ему пищу для размышлений. Девица, торчащая весь день у плиты, не способна на выдающиеся поступки. Перед тем, как выехать со двора, я по привычке проверила наличие хвоста. Ну, наконец-то!